Там осколки не задели бы его. Но тут в глаза ему бросилось безмятежное, серьезное лицо Светы Мальковой. Она стояла чуть в стороне, и смертоносная женщина повернулась к ней спиной. Света не видела гранат, и теперь удивление от начинающейся паники уже начинало затуманивать ее ясный взгляд. Все произошло за долю секунды, и этот миг стал переломным в жизни Николая. Не каждому человеку судьба устраивает проверку на прочность. Не каждый сумеет обуздать приступ слепого ужаса при виде надвигающейся опасности. Николаю повезло, он сумел. Одним прыжком он бросился к Свете, сбил с ног и повалил на пол, после чего упал сверху и закрыл ее своим телом. — Ты что? — начала была она, но прогремел взрыв. Света замерла. Через несколько секунд истина стала доходить до нее. Она шевельнулась. Прикрывавшее ее тело Николая было страшно тяжелым. Она почувствовала теплые капли на своей щеке и, скосив глаза, увидела сбегающую с шеи Николая темно-красную струйку. «Коля!» — слабо позвала она. «Коля, ты меня слышишь?» Он молчал. Вокруг орали и визжали, но возле них у гроба коморного образовался вакуум. Все стремились поскорее пробиться к дверям. Там обезумевшая толпа смела охрану, образовалась свалка, слышались стоны покалеченных. С трудом Света высвободилась, перевернув Николая набок Она приподнялась на локти и заглянула ему в лицо. Страшная бледность покрывала его, глаза были закрыты. Света встала на колени, осмотрела Николая и вскрикнула от ужаса. На спине зияла кровавая рана. Осколком задело, мелькнуло в голове моим осколком». «Эй, кто-нибудь!» — беспомощно позвала Света. Из-под стола, на котором покоился гроб, вылез человек. Света узнала в нем оператора с конкурирующего коммерческого канала. Он был помят, испуган, но невредим. Очевидно, вовремя сообразил, что огромный тяжелый стол будет надежной защитой от осколков. Стоя на коленях перед Николаем, Света подняла глаза и бросила на вылезшего всего один взгляд. После случившегося они никогда больше не встречались. Оператор ушел с этого канала и даже переехал в другой город, потому что развелся с женой. Жизнь его сложилась, в общем-то, удачно. Никто никогда не узнал подробностей его поведения во всей этой истории. Никто его не осуждал, да и за что. Удалось спастись, повезло, можно сказать. Но иногда, в тяжелые минуты, он видел перед собой взгляд девушки, стоящей на коленях перед мужчиной, который ее спас. Тогда бывший оператор понимал, самой главной проверки, что устроила ему судьба, он не выдержал. И если другим можно еще на что-то надеяться и уважать себя, то про себя он точно знает, что он полное дерьмо, и ничего уже здесь не поделаешь. После этого бывший оператор стал напиваться в стельку, А утро в его больной голове оставалась только одна мысль, где бы опохмелиться. Света же, стоя на коленях возле Николая и посмотрев на оператора, внезапно обрела прежнюю решительность и ясность мысли. Она взяла запястье Николая, потом приложила руку к шее, как это делают врачи. Ей показалось, что прослушиваются слабые толчки пульса. «У тебя мобильник есть?» — окликнула она оператора. Тот кивнул и набрал номер скорой. Света поговорила сама, после чего посмотрела на свалку у двери, форменное побоище. Они подхватили Николая и понесли его к маленькой дверце в углу. В суматохе ее никто не заметил, да и все стремились поскорее удалиться от страшного места взрыва.